Чистка арены. Что теперь? Поскольку общий глобально связанный процесс уже завершен, там и тут происходят разные события, запущенные еще оттуда, из объединенной сложности прошлого. Однако теперь они гораздо более независимы. Согласованы они лишь тем, что происходит на одной планете, а ничто, так сказать, бесследно не проходит. И все же связность понижена на степени. Полная хаотичность еще не достигнута то там, то здесь наблюдаются логично выверенные во времени структурные действия, но они гораздо сильнее локализованы. В нашем случае рассматривается процесс, протекающий в небольшом участке северного полушария планеты Геи. На куске суши, примыкающем к теплому северному морю, разрушилась не только инфраструктура, а также все, много циклов, возводящиеся береговые линии обороны. Еще бы! Вблизи побережья, в заливе Северного Сияния, взорванная гигатонная торпеда марки лилипут 1 Чуть дальше от берега подорвался еще один такой же подарочек. Если первый снес напрочь, находящийся в 40 километрах от эпицентра город-порт Гармонту, то второй Лилипут утопил третий флот закрытого моря. Так что теперь в этой части материковой обороны эр солидная дыра. По рациональному рассуждению она должна быстро и умело затянуться силами обороны. Но все не так просто. Удар нанесен не только здесь, по всему материку. Неважно, что в других местах применялись в тысячи или сотни раз слабейшие заряды, и они не сахар. Простая, мегатонна может снести многоэтажные постройки в радиусе 8 километров. или убить беспечно стоящего человека за 10. Потому на всем континенте империи Эрарбаков серьезно нарушена система управления войсками. Периодически выходят из-под контроля верховных штабов не только отдельные соединения. Об такой мелочевке даже не говорится, кто теперь знает, сколько их вообще осталось в наличии. Но и целые рода войск. Высшие сферы управления океанскими силами основные усилия тратят в нападении. Большая часть флотов с боем прорывается к южному континенту, желая его обесчеловечить и тем лишить брашей инфраструктуры для ведения войны. Возможно, решение несколько запоздало, но адмиралы, вскрывшие опечатанные красные пакеты, выполняют предписания, они связаны планом. Так что затыкание дыры, вызванной незапланированным утоплением третьего флота, их не очень волнует, в крайнем случае надежда на доблесть береговых сил. И мне откуда ведать, что те тоже накрылись. В свою очередь, Ишко, имперский штаб континентальной обороны, тоже возлагает надежды на флот. Ведь океан бесконечности все же более просторен, чем пылающая огнем суша Эрарбии, и потому, по их мнению, там есть, где укрыть корабли от беды. Дело не только в том, что они ошибаются, это не мудрено. Термоядерная война такой катастрофической мощи происходит впервые. Дело в том, что распределение сил на войне – это борьба в холод с коротким дырчатым одеялом. Укрыл ноги, мерзнут плечи. Укутал голову, заморозил детородный орган. Нужно везде успевать реагировать не только на текущую ситуацию, но и с положительной вероятностью угадывать будущие изменения. Конечно, дело не полностью пущено на самотек. К обнаженному берегу спешит 18-я береговая армия. Но если вражеский десант следует по морю, которое после взрывов превосходно затягивает воронки, то перемещение по подвергнутому атомному удару побережью дело сложное. Кроме всего, это ведь нечестные гонки. Здесь нет комментаторов, указывающих, кто насколько отчей впереди. Втянутые в конфликт стороны до ужаса слабо, практически на уровне легенд и слухов представляют брошенные в бойню силы друг друга. И если такое положение существовало с самого начала, то что говорить теперь? когда в пяти средах планеты Геи взорваны более ста тысяч атомно-водородных боеприпасов. Да, именно в пяти. Кроме земли, воды и воздуха, кое-что взорвано в ближнем космосе в высоте 50-60 километров. А кое-что, заранее вкопаны фугасы в недрах самой Геи, и всего лишь для того, чтобы затруднить движение противника, сильна и способна инженерная удаль обоих славных народов.